384 Триес сына ступень, выставка ступень. Много этих ступеней, ведущих в сужденное будущее. Прошу заострить внимание, чтобы подниматься со ступени на ступень в понимании происходящего. Личные мерки отбросьте. Важен ход корабля, а не настроение его пассажиров и мелочи их корабельной жизни. Команда вся на местах, и знает ведущий, как управить кораблем, и в назначении цель. Вы среди знающих тоже, но знанию вашему яро мешает суета мелких дел. Или думаете вечно в них пребывать и с ними остаться? Веду вас поверх, а вы все норовите как бы покрепче зарыться и отградиться от будущего в дыму перегара текущего дня. Забывается к звездам дорога, и серенькая покрывала обыденности опускается на сознание и делает его тоже серым. А от серых недалеко и до темных, которые вас окружили и ждут, чтобы ваша окраска ауры слилась с их окраской, не было времени более благоприятного для восхождения, не было времени более благоприятного для того, чтобы пасть, как бы двери настежь раскрыты к свету и тьме. И легко и свободно может войти человек в любые. Подумайте крепко, прежде чем сделать шаг, решающий все будущее ваше.